Matvey вспомнил теорию Тараса об усилении результатов при увеличении риска, поморщился. Теория была верна лишь в одном случае, когда риск граничил с удовольствием в игре. Но риск удовольствия это одно дело, а риск профессии, как известно, другое. Задержав дыхание, он бесшумно спрыгнул во двор. Для проникновения в независимую федерацию он выбрал окно одного из спортзалов, прекрасно помня их расположение. Взбираться по стене бывшего института было тоже легко. Впрочем, так только казалось. Кроме того, внезапно обнаружилась первая линия охраны Федерации, оголенная металлическая проволока на изоляционных штырьках, опоясывающая, очевидно, все здание по периметру на уровне потолка первого этажа. Матвею с трудом удалось избежать прикосновения к проволоке, хотя под напряжением она не находилась, играла скорее роль и емкостной антенны. Окно спортзала было забрано изнутри решеткой, но прутья ее казались тонкими, спасая стекла от случайных отскоков мечей, а не от воров и взломщиков. Матвей достал из рюкзака струнный стеклорез, сделал четыре борозды в стекле, заклеил пластырем, шлёпнул на плоскость вакуум-присоски и потянул на себя. Полуметровый квадрат безшумно выпал на руки. Закрепив его рядом тем же пластырем, Матвей взялся за решётку. К счастью, 8-миллиметровые прутья, образующие веерообразный узор, действительно почти не оказали сопротивления. Использув эффект не сгибаемой руки, Матвей разогнал их и пролез в тёмное помещение зала. Ему важно найти доказательства причастности отряда шмеляк к похищению оружия, тогда сразу отпадает первая часть задания военной контрразведки. Остальное дело техники. Он сообщит Ивакину о результате, и независимо федерации кикбоксинга тут же займутся следователи ВКР имени обороны. Это если сведения Ивакина и Тараса верны. И если же нет, визит Матвея имел кроме всего прочего ещё одну цель. Растревожить руководство отряда, состоявшего из высокопоставленных работников контрразведки, стоило бы понаблюдать за их реакцией. Дверь в коридор была закрыта, но Матвей справился с замком в считанные секунды. У него был чёткий план действий: поработать в кабинете Белого Додоева, найти настоящий императив кабинет, где сидел настоящий командир щита Шмель Юрий Степанович, а затем покопаться в компьютерах центра и на складах, где под видом спортинвентаря хранилось оружие. Кабинет Дадоева, в котором Матвей побывал днём раньше, а замыкал центральный сквозной коридор и тоже был заперт. Запирался он к счастью не на кодовый замок, а на самый обычный английский, и не имел сигнализации, а это означало какую-то скрытую хитрость в охране важных помещений Федерации. В кабинет Цитс председателя Матвей проник легко, обыскал его, не включая фонаря размером с карандаш, ничего особого не обнаружил. Искал он, конечно же, оружие и пролистал настольный календарь с пометками. На последнем листе за вчерашний день было написано: "Авт раскр прият Шимука". Надпись означала, что Белый получил задание проверить связи непокорного автослесаря Шимука. Тарас был прав, руководство отряда Щит заинтересовалось визитом защитника Ильи Шимука, имитировавшего акцию чистилища. "Говорил мне отец: не копай погреб со второго этажа", глубокомысленно подумал Матвей. "А ведь они меня вычислят, и тогда придётся или терпеть, или отбиваться с риском сорвать операцию". «А может, есть другие варианты?» Коридор был освещен всего двумя лампочками, но света хватало. Матвей метнулся по нему из конца в конец, пробуя двери. Все они открывались легко и вели в спортзалы – туалетные, душевые, игровые комнаты или в тесные кладовки. Замаскирован центр шмеля Юрия Степановича был отменно. Матвей вернулся в кабинет до Дойва и почти сразу сообразил – книжный шкаф слева от стола с селектором был декоративным. Матвей оглядел его, кнопок и выключателя не нашел – прислушался к своим ощущениям, затем уверенно направился к столу. Интуиция не подвела, шкаф в дверь открывался поворотом статуэтки боксёра на столе. В тот же мгновение, не раздумывая, Матвей прыгнул в образовавшийся проём. Сработало моментальное чувство опасности, и с лёта ударил охранника. Круглый от изумления глаза, ошеломлённый вид, парень не ожидал сюрпризов. Спал очевидно в подключичный нервный узел. Придержал его, чтобы не было стука при падении, огляделся. Отсюда, с переходного тамбура, и начинался действующий офис отряда Щит, оборудованный по последнему слову техники. Занимал он часть левого крыла здания, о чём никто из прохожих и посетителей федерации не догадывался. Все три этажа и подвал тоже, наверное, многоуровневый, со складами и гаражом, наверняка имеющим выход где-то в соседних зданиях, если не кварталах города. Коридоры и холлы этой части здания скрывались в полумраке, и все просматривались телекамерами. Матвей Коже чувствовал их хлебкие взгляды. Чёрное трико, превратившее его в тень для нормальных человеческих глаз, не могло спасти от приборов ночного видения. И Матвей вернулся в тупичок сохраняемой двери. С этой стороны на двери надпись: запасной выход. Глянул на автомат охранника из комы АКС-93У. Гном привёл его в чувство. Рослый белобрысый парень в пятнистой форме десантника чуть снова не хлопнулся в обморок, когда увидел над собой жуткую черную фигуру с мерцающими ледяными глазами. «Тихо!» — Матвей зажал ему рот. «Где тут у вас пульт охраны?» «А пошел ты!» — Матвей тряхнул белобрысого так, что у того лязгнули зубы. «Я спешу!» «Пошел ты на!» — Матвей сжал горло охранника и нацелился ему в пах. Тот дернулся, заскулил, Соболев разжал пальцы. «На первом этаже!» — выдавил охранник. «Синяя дверь с полосой и с телекамерой», — докончил Матвей. «Сколько охранников у пульта?» «Трое с дежурным». «А вся смена?» «Двенадцать на этажах. Сколько внизу, не знаю». Охранник обрел уверенность и явно выбирал момент для нападения. Тренирован он был, наверное, не так уж и слабо. «Спасибо». Матвей успокоил его уколом в сонную артерию. «Поспи чуток, Супермен». Собрался и туго с сжатой пружиной рванул по коридору к лестничной площадке, сквозь ставший плотным воздух. только ветер свистнул в ушах. Второй охранник прохаживался по небольшому холу напротив лестничной площадки, не подозревая о привидении. Третий дремал у двери с лестницы на первый этаж, но оказался самым ловким, отреагировав на скрип двери заученным движением, переводя автомат из-за спины в позицию для стрельбы. Матвею пришлось прыгать и бить великана под 2 м ростом, где такие рождатся, в полную силу. Шум от этого удара получился изрядный, но Матвей уже мчался к синей двери с металлической полосой. и набегу успокоил метнувшегося к нему четвёртого по счёту охранника. На то, чтобы заклеить зрачок телекамеры на дверь, ушла секунда. А ещё через несколько секунд дверь отворилась, выпуская огромного детину выпуклого со всех сторон, похожего на борца сумо. Вероятно, он был очень силён этот борец и отлично держал удар, однако нервные узлы у него располагались там же, где и у других людей. Матвею удалось уложить его ударом лянцан, костяшками пальцев в кадык. Пока детина медленно оседал, Матвей успел ворваться в помещение охраны и с ходу отключил читавшего книгу, обалдевшего охранника у стены. Всего их здесь было четверо, а не трое, и пришлось удвоить темп, чтобы один из них не поднял тревогу. Двоих рядовых, игравших в нарды, Матвей вырубил одинаковыми выпадами интран между бровями: первого голышом с расстояния в 4 м, второго ногой. А с дежурным офицером Старлеем пришлось повозиться. Парень сразу встал в стойку с первого захода достать его не удалось. Старший лейтенант был каратеком, причём достаточно высокого класса, не меньше чёрного пояса, и хвататься за автомат, лежавший на столешнице пульта, не стал. Их танец, как сказал бы знакомый бармен Матвей, фри-джаз на грани авангарда, длился непростительно долго, почти минуту, пока разозлённый Матвей не достал охранника в подкате, вложив в удар ногой всю силу. Правда тут же, взяв в себя в руки, Матвей мысленно извинился перед потерявшим сознание офицером. Колечить ни в чём не повинных людей он не хотел да не имел права. Однако, взгляды на компьютерный комплекс было достаточно, чтобы определиться в главном. Бункер охраны не имел обратной связи с командиром, иначе тот давно понял бы тревогу, потому что несмотря на столь поздний час в кабинете кто-то находился, судя по горевшему на пульте зелёному окошечку ГК с мигающим огоньком. Разобравшись в надписях, Матвей вывел на дисплей схему расположения комнат здания, и компьютер послушно выдал информацию о каждой из них. Идти теперь в кабинет ГК, то есть главкома, не имело смысла. Чтобы окончательно убедиться в причастности отряда ЩИТ к похищению оружия, достаточно было проникнуть на склад, зашифрованный аббревиатурой ОСЭН, то есть оборудование специального назначения, и сделать два дела. Оставить там в укромном месте радиомаячок ГК, и микрофиллера, включающиеся от звука человеческого голоса. Чтом отвез сделал, дав задание компьютеру открыть через 5 минут кодовый замок в подвале номер 3. Столько времени ему понадобилось на дорогу туда и обезоружить ещё двух обалдевших от неожиданности охранников. Ещё через 5 минут он закрывал за собой дверь шкаф в кабинет Белова, чувствуя неловкость в спине. Во-первых, автомат Гном и два пистолета Волк увеличили вес рюкзака и ощутимо связали манёвренность, а во-вторых, штаб отряда проснулся и повёл охоту за объектом вторжения, причём повёл оперативно и умело, что невольно отметил Матвей. Путь ему преградили уже у кабинета белого Додоева. Он не зря тренировал периферическое зрение, которое намного увеличило зону обзора, и мог видеть, что делается за спиной, не оборачиваясь. Выскользнув в коридор, где по-прежнему царил полумрак, Матвей двинулся было тем же путем, что и шел сюда, но уловил сзади тусклый блик и нырнул вниз и влево, за выступающие из стены коридора колонну. По стене сыпануло горохом. Били из автомата «Гном» с расстояния в 10-12 метров, и Матвей вынужден был ответить тем, что имел – тремя звездочками сикенов. Послышались два вскрика, стрельба прекратилась. Матвей метнул туда же магниевую гранату размером с грецкий орех, чтобы ослепить противника, и прыгнул в обратную сторону. Вспышка догнала его у двери в спортзал, а за дверью кто-то попытался ударить его по голове чем-то вроде дубинки, оказавшейся прикладом карабина. Благодаря хорошо развитому чувству опасности и быстрой реакции, Матвей убрал голову и удар пришелся на правое плечо, сразу обездвижив руку. Но ударить второй раз сидевшие в засаде, а может быть идущие по следу, не успели. Видя их силуэты, трое с пистолетами и карабином, Матвей не стал рисковать с поиском боевых точек и вырубил всех троих русским вариантом Сиори, что с японского переводилось как надломленная ветка. И означало удар ребром ладони по носу. В проделанное им отверстие в окне пришлось прыгать ласточкой, потому что в зал вломилось человек 10 сразу, все в пятнистом обмундировании, настроены очень решительно. Сякен разновидность сюрикенов, метательных боевых пластин. Однако и в полисаднике Матвей ждали бурные аплодисменты, доходящие до мордобития. На сей раз это были девицы Белого, вооружённые плетнями и кусари, боевыми цепями. Вероятно, они занимались неподалёку тренингом, и мы были вызваны по тревоге прямо из зала. От всего финального действа веяло театральной постановкой, игрой, предназначенной для каких-то высокопоставленных зрителей, и Матвей даже подумал, уж не снимается ли это ночная охота на плёнку. Но девицы дрались некиношно, вполне ощутимо и жестоко. Поэтому пришлось в ответ действовать так же, исключив из участия в схватке уровень разумного влияния с его призывом к совести. Это же девушки. Помог Матвею собраться первый же удар плетью, обжегший правую руку, потихоньку обретавшую чувствительность и неподвижность. Проведя один из приемов «су и ноката» в приложении к ситуации, Матвей отобрал у девицы плеть, и, пробормотав, может ли джентльмен бить даму козырным тузом, Вытянул её вдоль спины, так что та взвизгнула. С остальными пришлось рубиться всерьёз и без сантиментов, потому что в данный момент это были не девушки, а профессиональные бойцы и убийцы. В конце концов Матвей, наверное, справился бы с ними и сам, но ему помогли. Всё тот же вездесущий Тарас Горшин безшумно возник из тьмы, обезвредил двух защитниц Федерации А до того, скрытый пост охраны здания легко отвёл удар Матвея, который не сразу сообразил, кто перед ним, и помог ниндзя перебраться через стену во двор конфетной фабрики. Вскоре они были за городом. Вёл машину Горшен.